Глава 4. Политика. Развитие цифровой экономики международная тенденция. Глава 10. Развитие цифровой экономики в центре внимания всего мира. Международные организации, стимулирующие развитие цифровой экономики. Весь мир осознаёт важную роль цифровой экономики для социально-экономического развития. Поэтому такие организации, как Всемирный банк World Bank, Всемирный экономический форум ВЭФ, Организация экономического сотрудничества и развития Ассоциация глобальной системы мобильной телефонной связи GSMA, Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, Большая двадцатка G20 и другие международные организации стремятся всемерно стимулировать развитие этой отрасли. Всемирный банк Всемирный банк всегда рассматривал цифровую экономику как один из способов стимулировать экономический рост развивающихся стран, бороться с бедностью и решать проблемы занятости населения. В 2012 году он заявил, что в 74% текущих инвестиционных проектов будут использоваться информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для модернизации процессов и реорганизации способов обслуживания. В 59% этих проектов использование ИКТ полностью или в значительной мере достигло поставленных целей. В 2016 году банк объявил цифровые дивиденды темы ежегодного доклада о мировом развитии. В докладе говорилось о роли технологий в условиях растущей экономики, о том, какое влияние они оказывают на справедливость и эффективность социального обслуживания. Согласно докладу, Страны, которые для проведения широкой экономической реформы инвестируют в технологии, могут получить такие бонусы, как экономический рост, увеличение занятости населения и качество услуг. Всемирный экономический форум. Для исследования этапов развития цифровой экономики Всемирный экономический форум совместно с Международным центром торговли и устойчивого развития разработали проект И-15. Документ затрагивает 15 общемировых проблем. среди которых цифровая экономика, изменение климата, стратегия конкуренции, торговые инвестиции, международные регламенты и сотрудничество и так далее. К совместному участию в исследованиях были приглашены специалисты из всех стран и международных организаций. По итогам исследований был опубликован отчёт, в котором для ВТО и правительств разных стран был предложен ряд рекомендаций по развитию цифровой экономики. расширить масштабы действия ВТО до границ цифровой экономики, инициировать переговоры по соглашению о цифровой торговле, расширить и углубить сотрудничество в области цифровой торговли, организовать поддержку цифровой торговли со стороны правительств, предприятий и неправительственных организаций. В июле 2016 года Всемирный экономический форум опубликовал отчёт о мировых информационных технологиях 2016. Эпоха цифровой экономики ускоряет инновации. В документе констатировалось, что мир стоит на пороге четвёртой промышленной революции. Цифровые технологии её основная движущая сила, а цифровая экономика неотъемлемая часть. Будущее государств, предприятий и людей, как никогда раньше, будет зависеть от них. Организация экономического сотрудничества и развития. Организация экономического сотрудничества и развития считает, что цифровая экономика приносит колоссальные экономические и социальные выгоды, и поэтому рекомендует правительствам всех стран оказать поддержку интернет-экономике, принять меры по решению проблем с замедлением инвестиций в интернет и телекоммуникационные технологии. Также рекомендуется устранить препятствия в регулировании цифровых инноваций, сохранять высокий темп в строительстве интернет-инфраструктуры, повысить уровень цифровых технологий. В июле 2015 года в обзоре цифровой экономики 2015 организация обозначила ещё нереализованный потенциал цифровой экономики, внесла несколько политических рекомендаций, посоветовав странам-участникам ускоренным темпом переводить экономику на цифровые рельсы. В июне 2016 года состоялась конференция министров стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Основной темой дискуссии стала цифровая экономика. Обсуждались такие вопросы, как выгоды и риски открытой сети Интернет, глобализация, интернет вещей, стимулирование инноваций в цифровой экономике, укрепление доверия людей к цифровой экономике и мероприятия по формированию спроса, способы создания рабочих мест, отработка способов получения максимальной выгоды от цифровой экономики. Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества уже на протяжении многих лет следит за развитием цифровой экономики. Ещё в 2002 году для продвижения мирового торгового регулирования и формирования всемирного торгового интернет-пространства руководители стран-участниц АТС на десятой неофициальной встрече приняли декларацию об исполнении политики АТС. в области торговли и цифровой экономики и впервые рамочно сформировали саму политику. Она была принята к исполнению в 16 странах с последующим распространением на всех других участников и весь азиатско-тихоокеанский регион. В 2010 году в японском городе Йокогама на конференции министров стран-участниц организации ещё раз признали важную роль цифровой экономики. В совместном заявлении министров было отмечено, На руководителей возложена обязанность в 2011 году более полно изучить методы цифровизации, включая политические и нормативные, чтобы стимулировать поддержку инноваций в странах-участницах, повысить экономическую и производственную эффективность. Ассоциация глобальной системы мобильной телефонной связи. Ассоциация глобальной системы мобильной телефонной связи признала огромный экономический и социальный эффект которые цифровые и мобильные технологии оказали на весь мир. С ускорением революции в технологиях искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей ожидается, что их полезный потенциал приведёт к цифровому перевороту во многих областях экономики. Для этого необходимо как можно раньше установить дальновидный политический курс, который бы предусматривал не только улучшение народного благосостояния, но и сокращение неблагоприятного эффекта от экономической революции. GSMA совместно с компанией Deloitte опубликовали отчёт Встречаем цифровую экономику. Разработка соответствующего политического курса, создание цифровой индустрии. Он призывает правительство взять курс на стимулирование инвестиций и развитие цифровой экономики, в том числе и национальной, принять заблаговременные меры в ожидании будущей революции, указывает на риски бездействия. Большая двадцатка G20 это форум международного экономического сотрудничества, основная цель которого открытое и конструктивное обсуждение и исследование наиболее важных вопросов между развитыми странами и государствами с формирующейся экономикой, развитие сотрудничества и обеспечение устойчивого международного финансового и экономического роста. В 2015 году на саммите G20 в Анталии руководители стран обсудили возможности и вызовы для мирового экономического роста в эпоху интернет-экономики. В 2016 году во время саммита в Ханчжоу страны G20 включили тему цифровой экономики в список важнейших по вопросу инновационного развития. Рассмотрели такие вопросы, как совместное использование возможностей цифровых технологий, реагирование на вызовы развития промышленности. Китай, как страна принимающая саммит G20, создал рабочую группу по цифровой экономике. представил первый в мире документ по политике в этой области инициатива по развитию и сотрудничеству стран G20 в сфере цифровой экономики. Документ подписала множество стран. В 2017 году саммит G20 принимала Германия, которая также включила цифровую экономику в список важных тем и специально сформировала рабочую группу под названием Цифровая экономика совместно с Организацией экономического развития и сотрудничества Были определены основные мероприятия по цифровой политике на ближайший период, такие как стимулирование мировой цифровизации, использование потенциала роста, создание рабочих мест, формирование международных стандартов, укрепление доверия к цифровому миру. Все страны мира выступают за развитие цифровой экономики. Сегодня все ведущие страны мира формируют собственные стратегии в области цифровой экономики, вступают на путь цифровизации. В отчёте Организации экономического развития и сотрудничества, обзор Организации экономического развития и сотрудничества по цифровой экономике из Казана, что по состоянию на 2015 год 80% стран-участниц сформировали национальную стратегию или ведомственный политический курс развития цифровой экономики. Несколько стран, пока ещё не имеющих общей стратегии, уже приступили к работе в этом направлении или опубликовали стратегические разработки. или политический курс по определённым отраслям.